Глава четвертая. Дыра. «Что случилось, братан?» Илюха заметил, что Денис догадался о каком-то сюрпризе, который решили устроить им военные, и теперь старался его выпытать. «Дикий босс!» — старший брат дождался, когда рядом с ними никого не будет, и только тогда ответил. «Я вспомнил этот момент. Ну как вспомнил?» Одна из множества мыслей, что я даже не записал, но как только наш провожатый сказал про точку 3, все моментально стало предельно ясно. Чтобы впечатлить нашего студента с высшим духом, военные покажут нам, как они ловко справляются с одним из сильнейших обитателей первого уровня. «Вот только что?» Там должен случиться какой-то сбой, чтобы герой смог себя проявить. Но какой именно, я тогда так и не решил. Впрочем, почти наверняка нам придется подраться, так что готовься. На лице Илюхи тут же появилась хитрая улыбка. Он вспомнил, как они недавно перекрикивались с тем смешным мужиком, с духом щита. И вот, похоже, теперь у них будет возможность выяснить, кто на самом деле круче. Тот тип, девчонка с мечом или они с братаном. Сопровождающий их лейтенант завел всю группу в большой грузовой лифт, и тот, еле слышно зашуршав мощными моторами, буквально за несколько минут спустил их на первый уровень подземелья. Сколько их теперь отделяет от зеленой травы и чистого неба над головой? Как было написано в собранной Илюхой справке, глубина подземелий могла отличаться, но обычно это было не меньше пары сотен метров от поверхности. Вроде бы и не так уж много, но по факту целый другой мир. «Вау!» Илюха раньше всех выскочил наружу и тут же раскрыл от удивления рот. «Да, это первый зал». «Место, с которого начинается вход в любое подземелье». Вслед за парнем вышел лейтенант Громов и обвел рукой раскинувшийся перед ними каменный атриум, весь покрытый немного светящимися странными знаками и рисунками, среди которых темными пятнами выделялись проходы вперед и назад. «Через первый, — понял Денис, — они двинутся дальше», а вторым, судя по всему, пользовались те, кто открыл это место еще до того, как военные подмяли его под себя и добавили для удобства тот же лифт. «А что означают эти руны?» — спросил один из новичков. «Пока еще никто не смог их расшифровать». Уже, наверное, привычно пожал плечами Громов. «Но наши ученые над этим работают». И уже есть основания предполагать, что тут не просто красивый орнамент, а инструкция с подсказкой, что нас будет ждать на нижних этажах. Может быть, даже какой-то общий смысл всех изменений. Лейтенант остановился, давая новичкам осмотреться. Он знал, как это место действует в первый раз. Да что там в первый? Он сам, хотя ходил тут уже, наверное, сотни раз, все равно порой не мог оторвать взгляд от неизвестно кем сотворенной красоты. Примерно такие же чувства были и у остальных. Борька перестал переругиваться с китайцами. Несмотря на то, что каждый говорил на своем языке, спорить им это ни капли не мешало. Студент сверкнул глазами из-за круглых очков. Мелкий парень вообще чуть слюни от восхищения пускать не начал. Денис тоже смотрел на окружающее великолепие, но его больше волновала не красота, а тайна, что за ней скрывалась. Более того, зная о родстве духов оружия с тем, что тут происходит, он был почти уверен, что знает, как ее разгадать. «А, к черту!» — наконец решился он. «Пусть сейчас кто и услышит что-то лишнее». Но потом подобного шанса может и не представиться. Денис собрался и решительным шагом подошел к Ли Север. «Мне нужна твоя помощь», — парень вежливо склонил голову, а потом медленно поднял ее, посмотрев прямо в глаза девушки-меча. «Отстань от нее», — студент попытался защитить свою спутницу, но это вышло так наигранно и неуверенно, что даже она посмотрела на него с сомнением. «Мне нужна твоя помощь!» Денис опять поклонился и повторил свою просьбу, привлекая взгляды всех стоящих вокруг людей. То, что парень и не подумал смутиться и отступить, кажется, и привлекло внимание мечницы. «Чего ты хочешь?» Она свысока посмотрела на Дениса. «Две минуты твоего времени», — быстро ответил парень. «Прочитай, что написано на стенах. Это же язык духов, ведь так? И ты можешь то, что никому из нас не под силу. О, великая Ли Шиминь, Север!» Имя девушки парень произнес почти шепотом, специально, чтобы никто посторонний не смог его разобрать. И это оказалось хорошей идеей. Тихий голос Дениса невольно вернул мечницу в тот момент, когда парень подул ей в ухо, напомнив о ее слабости, скрытой ранее даже от нее самой. «Я прочитаю, что тут написано. Наконец Ли Север заговорила. Но не ради тебя, а ради моего мастера, которому тоже может пригодиться эта информация». «Ой, да кому ты рассказываешь?» — попытался было высказать свое мнение Илюха, но Денис быстро прикрыл ему рот, и мечница сделала вид, что ничего не услышала. «Да, будь добра, расскажи всем, что тут написано». Студент к тому моменту немного оправился и попробовал сделать вид, что именно он благородно решил раскрыть перед остальными великую тайну. «Да, мастер, вы так щедры!» Ли Север сначала склонила голову, а потом резко откинула ее назад, чтобы было удобнее читать записанную в зале легенду. Однажды великие предки собрали все свои силы и отправились в поход на само небо, чтобы свергнуть установленные им законы и того, кто их охраняет. Многие великие воины погибли в том походе, но великие предки, человек, обезьяна и дракон смогли дойти до самого последнего стража и бросить ему вызов. Кто? Обезьяна? В повисшей в зале тишине, когда все внимательно слушали каждое слово Ли Север, звонкий голос Илюхи прозвучал, как раскат грома. Не советую шутить с родом обезьяны, если тебе когда-нибудь не повезет встретиться с его потомками. Мечница бросила уничижающий взгляд на брата Дениса, а потом продолжила: Бой великих предков и стража длился два года. Содрогались земля и небеса, материки меняли свои положения, в земной коре появлялись огромные трещины глубиной в десятки километров, и целые моря утекали туда оставляя за собой лишь безжизненную пустыню. Но в итоге страшный бес победил. Он вырвал сердца у всех трех великих предков и захотал, насмехаясь над противниками. Теперь все ваши потомки будут рождаться здоровой в груди своих душ, и ни один из них никогда не сможет бросить вызов небесам. Несмотря на то, что большинство собравшихся в зале продолжали считать рассказ не более чем легендой, все равно в этот миг у каждого пробежали по телу мурашки, а рука невольно потянулась к груди, чтобы проверить, нет ли там той самой дыры. «Смотрите!» — рассказ девушки прервал неугомонный Борька. Он поднял руку и указал на потолок, где часть неизвестных символов начала менять форму, превращаясь в обычные буквы русского языка, повторяющие то, что сейчас прочла Ли Север. Товарищ лейтенант, к Громову подбежал его помощник и принялся быстро шептать. Сейчас те же изменения происходят во всем мире, в каждом зале спуска, даже на других континентах. «Знаки меняются на наш алфавит». «Вот и хорошо», — тут же выдохнул про себя Денис. «Раз теперь это всем известно, значит, нас не попытаются закрыть под замок, чтобы сохранить тайну. А вот то, что именно мы смогли помочь ее раскрыть, сыграет уже в нашу пользу. Уверен, теперь обычными новичками нас уже никто не будет считать» и можно рассчитывать на доступ в нужные мне стихийные подземелья. Единственное, что странно, почему другие высшие духи не открыли тайны начальных залов раньше? Неужели их мастера так и не догадались задать им правильный вопрос? Или дело в том, что впервые эту историю услышали и обладатели обычных духов? Так что было дальше? Парень увидел, что Ли Север недовольно поджала губы и поспешил снова поклониться ей с просьбой продолжить. А то ведь с нее станется обидеться и замолчать. Денис вспомнил, какой должен быть характер у Великой Мечницы и тяжело вздохнул. К счастью для него, пока девушка больше наслаждалась вниманием, чем обращала внимание, что ее прерывают. А дальше было то, что позволило миру стать таким, каков он есть. Ли Север снова заговорила. Страж еще смеялся над своими противниками, когда те все-таки смогли превратить свое поражение в победу. Великий предок человек, первый и последний король людей, сам разорвал остатки своей души и развеял по всему мирозданию. Уже умирая, он прошептал. Каждый из этих кусочков превратится в духа одного из тех оружий, которыми я в совершенстве владел, и они сами, или потомки этих духов, заполнят вырванные тобой сердца потомков всех тех, кто погиб в этом походе. Так вот, что такое духи оружий, мелькнула мысль у лейтенанта, внимательно слушающего рассказ девушки мечницы. Какой поступок! Старший из четырех китайцев склонил голову, признавая величие подвига короля прошлого, даже если он был только мифом. «Один за всех!» — восторженно повторили губы Борьки, представившего себя на месте великого предка. «Про нас тоже однажды сложат легенды!» — Илюха крепко сжал губы. «Так вот, значит, как...» Денис, в отличие от остальных, больше думал не о самом подвиге, а о том, что он позволяет по-другому взглянуть на систему, внутри которой они все оказались. Потому что он был одним из немногих, кто точно знал, что все рассказанное не просто слова. Значит, души всех людей повреждены, а духи оружия позволяют их восстановить. Интересно. Мечница же тем временем перешла к последнему эпизоду древней истории. Увидев самопожертвование великого предка людей, король драконов тоже разорвал остатки своей души. В отличие от друга и товарища, он не стал превращать их в духов оружия, но наделил каждый из осколков частью своих знаний. И теперь тот, кто найдет их, сможет открыть новые способности, выучить новые умения, увидеть новые грани своего пути и в итоге снова бросить вызов небесам. «Значит, духи оружия — наследие короля людей, а способности — дар короля драконов», — медленно повторил самую суть Денис, а потом резко посмотрел на Ли Север. «Я вижу, что в этом зале не осталось нетронутых мест. Ты рассказала все, что здесь написано но ведь великих предков до стража дошло трое. Почему тут нет ни слова о великом предке-обезьяне, и почему ты сказала, что нам стоит остерегаться его потомков? «Это не ваше дело», — быстро ответила Ли Север и отвернулась от Дениса. Было видно, что чуть ли не все собравшиеся хотели бы узнать ответ, но жесткая реакция девушки-духа охладила даже самых резвых. Хм. «Раз мы тут закончили», — нарушил затянувшуюся паузу лейтенант Громов, «предлагаю двигаться дальше. У нас же у всех были большие планы на сегодняшний день, ведь так...» Проводник бросил быстрый взгляд на Борьку с Илюхой, и те его не подвели, моментально разразившись новой серией воинствующих выкриков. Вопрос о короле обезьян тут же был закрыт, и небольшой отряд двинулся дальше. За выходом из зала их ждали два военных грузовика, в кузове которых легко разместились все новички, и водители по команде лейтенанта дали газу. Машины устремились вперед, и все принялись смотреть по сторонам, оценивая, насколько еще недавно пустынные подземные ходы оказались освоены. Повсюду был проведен свет, проложены дороги, Да, чаще всего это были просто расчищенные участки самого подземелья, но встречались места, где пришлось бы выравнивать бетонными плитами, а где-то и наводить небольшие мосты. То там, то тут виднелись небольшие блокпосты, контролирующие дорогу, поставленные еще во времена, когда на освоенную людьми территорию забредали обитатели подземелий. Вдалеке можно было рассмотреть знаки вертолетных площадок. Похоже, пользуясь размахом здешних залов, военные не применули перетащить сюда и тяжелую технику, чтобы закрепить свое преимущество. «Интересно», — подумал Денис, — «а те средневековые истории про твердый небосвод, до которого можно дойти и потрогать рукой, Они, случайно, не на рассказах об этих подземельях основаны. Тут ведь, если положиться только на чувства и забыть, где ты, действительно можно принять потолок за небо. Черное, ночное и такое далекое. «Цивилизация, как будто и не спускались никуда», тихо шепнул брату Илюха, которого больше поразили достижения военных. И как раз в этот момент их машина выехала из очередного узкого лабиринта, по которому была проложена дорога, в большую пещеру по размерам, наверное, с небольшой город. С площадки, с которой начиналась дорога вниз, было видно сразу несколько военных поселений. Центральный штаб, казармы, несколько лабораторий а еще стена высотой, наверное, со стандартную пятиэтажку, возведенная, как в конструкторе, из толстенных стальных пластин и балок, которые можно легко собрать, разобрать и в случае чего перевести на новое место, где это будет нужнее. Она отгораживала освоенные земли от диких, откуда в любой момент могла прийти опасность». И будто следуя тайным желаниям каждого из новичков, машины свернули в сторону стены, проезжая по дороге снабжения и позволяя с близкого расстояния рассмотреть посты охраны, огневые точки и... «Братан!» — Илюха подергал Дениса за рукав. «Вон та белая гора, что сейчас медленно бредет в нашу сторону, это же не иллюзия?» «Нет, судя по виду, какой-то голем». Денис тоже оценил его размеры, не меньше 10 метров в высоту. И, похоже, тот самый дикий босс, которого нам хотели показать. Тут машины затормозили, и новички смогли увидеть, как на перерез боссу от одной из защитных башен выдвинулась тройка военных. «Вам повезло», — лейтенант Громов продолжал делать вид, что все происходящее — не более чем случайное стечение обстоятельств. Сейчас вы сможете увидеть в деле одну из наших боевых групп. Если понравится, мы всегда готовы рассмотреть кандидатуры интересных хранителей духов оружия в качестве новобранцев. Больше он ничего не успел сказать, потому что военные добрались до босса и вступили в бой. Классическая «тройка». Один выскочил вперед, принимая атаку на призрачный щит. Удар огромного голема словно врезался в нерушимую преграду и не смог сдвинуть с места крошечного человека. Мечник пока замер рядом, словно выжидая. А вот лучник отпрыгнул назад и принялся осыпать босса крошечными стрелами, на первый взгляд не наносящими тому совершенно никакого вреда. «Выглядит не круто», — громогласно заметил Илюха, и лейтенант Громов сразу же повернулся к нему, будто радуясь началу обсуждения. «Да, порой обладателям обычного оружия совсем непросто справиться со столь серьезным противником», как бы грустно начал он. «Но наши инструкторы хорошо обучают, а сержант не зря носит прозвище «Ледяная гора».» Он указал на лучника, — и все новички взглянули на него по-новому. Он смог развить свой уровень духовного оружия до десятого, но при этом не открывал ни одного нового навыка, вкладывая все в доставшуюся ему в самом начале атаку. В итоге шанс, что она пройдет, существенно вырос. Лейтенант неспешно вводил всех в курс дела, ожидая развязки. И вот она случилась. Очередная стрела не отскочила от голема, а будто нырнула под его толстую шкуру, и по ней принялось расплываться что-то синее и гладкое. — Это же лёд! — выдохнул Илюха. — Именно! — кивнул лейтенант. — Ледяная гора может промораживать своих врагов насквозь. Ненадолго, но времени хватает, чтобы довести дело до конца. Я читал про крушителя. Своим привычным громогласным голосом заговорил Борька, указывая на до этого тихо стоящего в стороне мечника. В самом начале он выбрал бесполезную способность разрушения льда, но военные поставили его в пару к горе, и теперь вместе они могут щелкать, как орешки, даже самых серьезных боссов. Меч в руках крушителя как раз засветился. А потом, одним резким и быстрым движением, он воткнул его в щиколотку замерзшего без движения голема и быстро повернул ровно десять раз, чтобы довести силу своей атаки до того уровня, когда она смогла бы пробить защиту дикого босса. В мгновение ничего не происходило, а потом огромный и страшный голем рассыпался на кусочки как сделанный из кубиков льда, что кладут в дамские коктейли. «Победа!» — Илюха радостно закричал, немного досадуя про себя, что не он справился с таким гигантом. Но Денис ухватил его за плечо и, прижав палец к губам, указал на осколки босса. «Смотри, я думаю, еще не все». «Странно», — лейтенант тоже выглядел смущенным. Почему-то из босса не выпал духовный кристалл. Не выпал, потому что он еще не умер. На этот раз общее внимание привлек студент. Ли, в смысле мой дух меча, рассказывала, что при любой смерти врага есть шанс в 1%, что он не погибнет, а переродится, становясь сильнее. Кстати, чем идеальнее будет проведен удар, тем выше шанс перерождения. Так что неудивительно, что у крушителя с его-то мастерством в разрушении льда так в итоге и случилось. Будущий герой так и не договорил, потому что осколки дикого босса, разлетевшиеся на несколько десятков метров, неожиданно поднялись в воздух, а потом с огромной скоростью устремились навстречу друг другу. И вот Голем снова стоял перед периметром защищенной зоны в полный рост и, похоже, сделался на пару метров выше и на пару тонов темнее. «Не волнуйтесь, мы с ним справимся». Тройка военных вернулась к своей тактике, но если приглядеться, то можно было рассмотреть на их лицах блестящие капли пота. Щитоносец теперь отлетал на пару метров назад от каждого удара. И мечнику приходилось не гордо красоваться в сторонке, а поддерживать товарища. Лучник же продолжал сыпать стрелами, но когда ледяная гора снова сработала, она не смогла заморозить голема. Более того, лед захватил лишь около метра его новой плотной шкуры, а потом осыпался без следа. Кажется, я понимаю, почему такие крутые ребята предпочли остаться на первом этаже, а не двинуться дальше. Усмехнулся про себя Денис и призвал Когти, понимая, что вот он, тот самый шанс проявить себя, о котором он догадывался все это время. Да их способности просто бесполезны против более сильных монстров, живущих на следующих уровнях. Не бойтесь! В уши парня снова ударил крик Борьки «Я спасу вас!» И обладатель высшего счета с нулевой с ним совместимостью выпрыгнул из машины и бросился вперед. «Братан, мы не должны дать ему захапать всю славу!» Тут же заволновался Илюха и тоже быстро выскочил наружу.